Глава 42. Мы выезжаем на рассвете, и почти сразу Мор просит меня почитать стихи. Вот скажите, какие у меня были шансы встретить мужика, который любит поэзию? Раз в свое время ему понравился ворон, я останавливаю свой выбор на линор «Обряд творите похорон, запойте гимн святой». Печальный гимн былых времен, о жертве молодой. Перевод Брюсова. Не добравшись еще и до конца второй строфы стихотворения По, я замечаю, что Мор меня не слушает. И это после того, как устроил тут целое представление, умоляя о стихах. Словом, продолжаю я, не моргнув глазом, Ленор была крутой, но она умерла. а люди не особенно тосковали по ней, потому что характер у нее был дрянной. А теперь ты хочешь всех поубивать, потому что мы все жуткие отморозки космических масштабов. Я замолкаю и жду, когда Мор скажет что-нибудь. Ну, хоть что-то, что угодно. Но он молчит. Я вздыхаю. Садник рассеянно водит пальцем по моей талии целиком уйдя в свои раздумья. «Ты думала о детях?» спрашивает он, очнувшись. Вопрос застигает меня врасплох. «Что, прости?» «Дети», повторяет он. «О чем ты?» «У нас был незащищенный секс дважды. Конечно, я новичок в этом, но даже мне известно...» что цель размножения — оставить потомство. От неожиданности у меня голова идёт кругом. Я прижимаю ладонь ко лбу. Раз в жизни не подумала о контрацептивах. И теперь... Да, ситуация. «Разве это возможно?» — спрашиваю я. «В смысле, у нас с тобой?» «Он не человек. Успокаиваю я сама себя». И это помогает немного унять нервозность. С биологической точки зрения мы устроены по-разному. Ты уверена? Не понимаю, почему это невозможно, рассуждает Мор. Я же могу есть и пить и заниматься любовью, как смертный. Вероятно, я могу и стать отцом ребенка, как смертные. Упс. Моё спокойное тихое утро Летит в тар «А наверняка ты не знаешь?» От волнения повышаю голос. После короткой паузы он говорит. «Сара, я чувствую, что эта возможность тебя пугает». «Динь-динь-динь, молодец, угадал». Мор продолжает. «Для женщины, которая с такой радостью принимает мою плоть в свою...» черт. Мне стыдно, я краснею. Ты удивительно неохотно относишься к тому, что неизбежно следует за актом любви. Правда? Но скажу в свое оправдание, речь идет о ребенке. Он сможет защитить его, как защищает тебя. Речь сейчас не об этом, мозг. Не делай из меня идиотку. Сейчас не время. Великолепно. Теперь я ругаюсь сама с собой. Так и знала, что все это сведет меня с ума. «Ты думал об этом?» Спрашиваю я Мора, вместо того, чтобы отвечать на его комментарий. «Да, думал». Я жду, но за этим ничего не следует. «Ну и?» Не выдерживаю я. «И нахожу эту возможность вдохновляющий Это его вдохновляет? Ну, тогда я, конечно, должна быть счастлива. «Возможно, ты не догадываешься, — объясняет Мор, — но этот мой душевный подъем меня очень тревожит. Я убиваю тебе подобных. Что произойдет, если я стану отцом одного из них?» «Я невольно подвисаю, потому что ура!» чувак оказывается и до тебя дошло наконец и ты считаешь что этого мало он может родиться бессмертным говорю я скорее спрашивая чем утверждая возможно кивает мор и у меня все внутри переворачивается у меня появился шанс произвести на свет бессмертное существо личинку ангела нет уж «Нет, ушки. Нет, нет, нет!» Разговор становится напряженным. «Мы вот-вот перейдем на личности. Мое женское естество бунтует? Да-да. И мне не важно, что он весь из себя такой крутой и сексуальный. Хотя отчасти это, пожалуй, все-таки важно. Да, признаю, моему женскому естеству он по нраву. Вот что бывает, когда имеешь дело с таким сокрушительно неотразимым красавцем. Моё либидо глупеет. Поправка, оно глупеет окончательно. Потому что, давайте смотреть правде в глаза, в любой обычный день моё либидо тоже умом не блещет. Но он может оказаться и смертным. Человеком, говорит мор «И его отцом буду я, тот, кто призван уничтожить род человеческий». Этот мальчик видел много проявлений человеческого естества, по большей части неприглядных и безобразных. Только сейчас ему дано увидеть красоту человеческой души и в основном благодаря тебе». Покажи ему человека во всем блеске и великолепии. Пусть он убедится, что человечество достойно искупления. Последние слова Руд звенят в моих ушах. Мор раздваивается между двумя ипостасями, сверхъестественной, требующей, чтобы мы все были уничтожены, и смертной, которая не хочет убивать нас, возможно, даже хотела бы нас спасти. И с каждым днем его присутствие рядом со мной, это смертное начало крепнет. Его укрепляю я. Эта мысль меня не на шутку озадачивает. «Ну и как же ты намерен поступить?» — спрашиваю я. Губы Мора касаются моего уха. Посмотрим, что должно произойти. Одно можно сказать наверняка. Я не могу жить без тебя. От такого признания у меня подкатывает ком к горлу. И я без тебя. Лихорадочно обдумывая, поделиться ли этой мыслью с ним, я вдруг чувствую, что мор крепче прижимает меня к себе. Оглядываюсь, он смотрит не на меня, а вперед. Я прослеживаю его взгляд, и глаза у меня лезут на лоб. А вдалеке Между заколоченными зданиями, торчащими по обе стороны дороги, целое море людей в белых одеждах. Мы подъезжаем ближе. Поразительно. Их тут море. Их распростёртые в молитвенном поклонении тела устилают улицу. В поклонении мору. Они ждали его, не боясь отдать ради этого жизнь. Я оглядываюсь на всадника как раз вовремя. чтобы заметить, как подрагивает от отвращения его верхняя губа. «Поклонение ложным идолам!» — роняет он. «Они заслуживают смерти им готованной «Думала ли я еще секунду назад, что буду с ним спорить по этому поводу?» «Нет?» «Ну, извините, ошиблась». «Значит, и я заслуживаю того же!» — шиплю я. «На тебе был знак Божий», — обтекаемо отвечает он. От коленопреклоненной толпы отделяются четыре фигуры в белом и идут нам навстречу, перегородив путь. Один из них — седой старик с безумным взглядом. Рядом с ним — три совсем юные женщины, настоящие красавицы. Когда мы подъезжаем достаточно близко, мужчина шагает вперед, и хватает Джули под узцы. Чувствую, что морза моей спиной кипит, однако не пытается снова пустить коня вскачь. «Я пророк Иезекииль, пришел к тебе в наш час тьмы», начинает старец. «Я отдаю тебе, завоеватель, этих трех женщин, собственность и владение». «Собственность и владение? Вот дрянь!» Вид у Иезекииля при этом такой, как будто он горд собственным великодушием. Может, тебе еще и конфетку дать за то, что подтрудился, добыл этих девчонок? Святоша стоит впереди, девушки за ним. Что-то темное и собственническое поднимается во мне, когда они рассматривают мора. На мой взгляд, они проявляют излишнюю готовность услужить всаднику. «Что это такое?» — спрашивает Мор, окидывая взглядом море мужчин и женщин в белом. «Мы давно уже ждем твоего появления», — впопад отвечает Иезекииль с безумным взглядом. Всадник за моей спиной хмыкает. «А это?» Подбородком Мор указывает на женщин. «Они твои», — отвечает Иезекииль. «И что мне с ними делать?» спрашивает Мор, недоуменно сдвигая брови. Из шестерых присутствующих здесь он, очевидно, единственный, кто не понимает всей щекотливости всего деликатного подтекста этой ситуации. «Их привели к тебе на случку. Что тут непонятного? Но я держу рот на замке, потому что хочу, чтобы этот изи ему сейчас явно не по себе». Высказался сам. «Все, что тебе будет угодно», — без запинки выпаливает пророк. «Ха-ха». Его взгляд падает на меня, на руку Мора, лежащую на моей талии. И я замечаю, как Изекииль слегка хмурится. «Брррр!» Он что же, надеялся впарить всаднику товар посвежее? Обломался родимый. «Наш Мор предпочитает привычную старую модель». «Если бы ты был на моем месте, что ты стал бы с ними делать?» — интересуется всадник. «Не мне решать», — смиренно клонит голову пророк. Точнее, он хочет показать, что держится смиренно и скромно, опустив голову и не отрывая глаз от земли. Женщины тем временем начинают нервничать. Я подозреваю, что эта сцена представлялась им немного иначе. «А цена?» — не отступает Мор. «Что ты хочешь за этих женщин?» Я настораживаюсь. Надеюсь, всадник не всерьез рассматривает это предложение. Иезекииль поднимает глаза. Они горят алчным блеском. «Я надеюсь, что ты пощадишь нас». Его рука взмывает над людским морем. «Самых преданных твоих приверженцев!» Садник внимательно изучает толпу. «Хм...» Пророка, кажется, приводит в восторг задумчивость Мора. Наконец, взгляд садника вновь падает на Эзекииля. «Ты взял на себя немалую смелость, дерзнув задержать меня!» Голос Мора звучит спокойно. Лицо Эзекииля вспыхивает. «Что касается сделки?» — продолжает всадник, и его голос становится жестче. «Ты предлагаешь мне трех человек в обмен на сотни? Ты считаешь меня глупцом?» Впервые с момента нашей встречи пророк теряет уверенность. «Нет». «Эти женщины стали бы для меня обузой не более того». Мор не дает ему вставить слово. ты как и большинство смертных должен бы уже узнать к этому времени что я не могу спасать я могу только убивать от его слов меня пробирает холодом если вы верите в бога а мне кажется вы верите продолжает всадник я бы посоветовал вам молиться ему он единственный кто может спасти Всех вас!